«Ваше сиятельство, начал он, узнав меня, — «тут были выстрелы слышны. Не случилось ли чего? Нет, ничего серьезного, глупая история. У меня сегодня была вечеринка, и кто-то из моих товарищей, выпив лишнее, стал стрелять и напрасно потревожил людей. Если кто-нибудь тебя станет спрашивать, что здесь произошло, скажи, что все обстоит благополучно». Разговаривая с городовым, я довел его до ворот и затем вернулся к тому месту, где лежал труп. Около него стояли мои служащие. Пуришкевич поручил им перенести тело в дом. Я подошел ближе к сугробу. Распутин лежал, весь скрючившись и уже в другом положении. «Боже мой! Он все еще жив!» — подумал я. На меня снова напал ужас при мысли, что он опять вскочит и начнет меня душить. Я быстро направился к дому. Войдя в свой кабинет, я окликнул Порешкевича, но его там не оказалось. Ужасный, кошмарный шепот Распутина, звавшего меня по имени, все время звучал в моих ушах. Мне было не по себе. Я прошел в мою уборную, чтобы выпить воды. В это время вбежал Пуришкевич. — Вот вы где! А я вас всюду ищу! — воскликнул он. В глазах у меня темнело, мне казалось, что я сейчас упаду. Пуришкевич, поддерживая меня под руку, повел в кабинет. Но не успели мы в него войти, как пришел камердинер и доложил, что меня хочет видеть все тот же городовой, который на этот раз взошел через главный подъезд, минуя двор. Оказалось, что выстрелы были услышаны в участке, откуда у Городового потребовали объяснений по телефону. Первоначальными его показаниями местные полицейские власти не удовлетворились и настаивали на сообщении всех подробностей. Пуришкевич, увидав вошедшего в это время Городового, быстро подошел к нему и начал говорить повышенным голосом. Ты слышал про Распутина? Это тот самый, который губил нашу родину, нашего царя, твоих братьев-солдат. Он немцам нас продавал. Слышал? Городовой стоял с удивленным лицом, не понимая, чего от него хотят, и молчал. А знаешь ли ты, кто с тобой говорит? Не унимался Пуришкевич. Я член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич. Выстрелы, которые ты слыхал, убили этого самого Распутина, и если ты любишь твою родину и твоего царя, ты должен молчать. Я с ужасом слушал этот разговор. Остановить его и вмешаться было совершенно невозможно. Все случилось слишком быстро и неожиданно. Какой-то нервный подъем всецело овладел Пуришкевичем, и он, очевидно, сам не сознавал того, что говорил. «Хорошее дело совершили. Я буду молчать. А вот коли к присяге поведут, тут делать нечего. Скажу все, что знаю. Грех таить. проговорил, наконец, городовой. Он вышел. По выражению его лица было заметно, что то, что он сейчас узнал, глубоко запало в его душ. Пуришкевич выбежал за ним. Когда они ушли, мой камердинер доложил, что труп Распутина перенесен со двора и положен на нижней площадке винтовой лестницы. Я чувствовал себя очень плохо. Голова кружилась, я едва мог двигаться. Но все же, хотя и с трудом встал, машинально взял со стола резиновую палку и направился к выходу из кабинета. Сойдя по лестнице, я увидел Распутина, лежавшего на нижней площадке. Из многочисленных ран его обильно лилась кровь. Верхняя люстра бросала свет на его голову, и было до мельчайших подробностей видно его изуродованное ударами и кровоподтеками лицо. Тяжелое и отталкивающее впечатление производило это кровавое зрелище. Мне хотелось закрыть глаза, Хотелось убежать куда-нибудь далеко, чтобы хотя на мгновение забыть ужасную действительность, и вместе с тем меня непреодолимо влекло к этому окровавленному трупу, влекло так настойчиво, что я уже не в силах был бороться с собой.